Глава 8. Энергия ошибок. Используйте неприятности себе во благо. Все изменилось. Проясняется то, что всегда скрывалось во тьме. Здравствуйте, дорогие. Крайон приветствует вас, меняющихся, прогрессирующих, бесконечно любимых. Мы знаем, что многие из вас настроены пессимистично относительно будущего Земли и человечества. Вы говорите, люди все те же во все века. История ничему нас не учит. Мы снова и снова наступаем на одни и те же грабли, мы никогда не изменимся. Дорогие, позвольте вас поздравить. Вы уже изменились. Вы уже никогда не будете прежними. А значит, у вас появилась возможность не только не повторять прежних ошибок, но и извлечь из них максимум выгоды. Вы хотите создать что-то хорошее, изменить свою жизнь, вы хотите управлять материальным миром, но у вас не получается? Вы пытаетесь снова и снова, но результата нет, или результат не тот, какого вы ждали? У вас то и дело появляется чувство, что вы бежите по замкнутому кругу? Большинство начинаний приводит в тупик? И вам приходится начинать все с нуля, откатываясь назад, вместо того, чтобы поступательно двигаться вперед, подниматься на новые ступени, прогрессировать без периодических откатов к нулю? Так было долгие века, дорогие, но теперь вы можете все это прекратить. Вы можете выйти из замкнутого круга и двигаться только вперед к новой жизни, новому миру, счастью и благополучию, не зная поражений, идя от победы к победе. Что изменилось? Изменилось то, что вы теперь видите все ваши ошибки, все причины ваших поражений в божественном свете. Для вас прояснилось то, что всегда скрывалось во тьме. На протяжении многих тысячелетий вы повторяли одни и те же ошибки, потому что не видели закономерностей. Вы не извлекали опыт из ошибок, потому что не осознавали их причин. Вы не видели, что некоторые ваши действия ошибочные приводят к поражениям. И вы повторяли эти действия снова и снова, надеясь, что на этот раз все будет иначе. На этот раз то же самое действие приведет к положительному результату. Самый яркий пример войны, который человечество ведет испокон веков. Казалось бы, уже самые первые проявления вражды и ненависти, приводящие к военным столкновениям, должны были привести вас к выводу, Ненависть не работает. Вражда и война не приводит ни к чему хорошему. Но вы продолжали воевать друг с другом, потому что думали, что война может решить какие-то ваши проблемы. Войны приводили только к разрушениям, потерям, усилению вражды и ненависти. Войны оставляли незаживающие раны души и тела, но вы все равно продолжали воевать. И только единицы из вас говорили, война – это страшно. Война – это ужасно, она приносит только страдания и боль. Остановитесь, люди, одумайтесь но к ним не прислушивались. И вот теперь все больше людей начинают осознавать бессмысленность и ужас войны. Неужели для этого нужны были тысячелетия? Да, дорогие, потому что вы жили во тьме и, по вашему выражению, не ведали, что творили. Это не в упрек вам говорится, но ваше сознание было неразвитым, низким и ограниченным. Таковы были условия того эксперимента, который вы решили поставить для испытания возможностей божественных энергий в условиях материального мира. Вы добровольно согласились ограничить свое сознание, чтобы постепенно возвысить его до божественного уровня. И вы сделали это. Вы принесли свет на Землю. И в этом свете вы можете ясно видеть причины и следствия всех своих поступков. Вы можете видеть, что война ни к чему хорошему не приводит, а потому можете осознанно принять решение прекратить войны. И вы на пути к этому. Вы можете видеть, что ненависть не работает, вражда не работает, гнев не работает, стремление к превосходству не работает. Алчность не работает, зависть не работает, страх не работает. Ведь все, что вы делали, исходя из этих энергий, в итоге обернулось против вас. Вы можете видеть, что в вашей жизни было множество прекрасных вещей, победы, удачные решения, великолепный выбор, радость и счастье. Вы можете видеть причины, по которым в вашу жизнь вошли эти прекрасные вещи. Это любовь, с которой вы делали это. Любовь – это то, что работает, дорогие. Странно, что человечество на протяжении тысячелетий не видело этого и искало инструменты преобразования своей жизни в чем угодно, но только не в любви, часто в противоположных любви вещах. Нет, это не странно. Это реальность тьмы, в которой вы жили. И то, что вы принесли свет в эту реальность, делает вам честь. Это победа, дорогие. Это то, к чему вы шли тысячелетиями. Иллюзии, как причина ошибок и ваша власть над ними. Вместе с тьмой уходят и иллюзии, которым вы также были подвержены тысячелетиями. Вы, светлые души, многие века искавшие пути к Богу, когда эти пути были едва заметны в потемках, редко сами становились источником ненависти и вражды. Вы чаще становились жертвами чьей-то ненависти и враждебности по той причине, что не могли отличить свет от тьмы. Вы склонны были видеть любовь там, где ее не было. Вы, сохранившие память о божественном доме и энергиях любви, царствующих там, пришли на землю с чистыми сердцами. В ожидании здесь встретить ту же любовь. В итоге вы видели ее там, где ее нет. Вы доверяли тем, кому не нужно было доверять. Ах, дорогие, вас часто называли и называют наивными, слишком доверчивыми не от мира сего. Это свидетельствует о ваших чистых сердцах, но это еще и свидетельство ваших иллюзий относительно земной реальности. Иллюзии очень часто становятся причинами ошибок. К иллюзиям приводит неверно понятое позитивное мышление. Мыслить позитивно не означает не замечать проблем, когда они есть. Мыслить позитивно не значит внушать себе, что у вас все хорошо, и ничего не предпринимать, когда ситуация требует действия. Мыслить позитивно не значит думать, что все окружающие обязаны относиться к вам с любовью и идти вам навстречу. Мыслить позитивно не значит верить, что чудо откуда-то придет к вам само, даже если вы ничего не будете для этого делать. Мыслить позитивно не значит рассчитывать, что в вашей жизни будет сплошное наслаждение и не будет никаких трудных задач и проблемных ситуаций. Нет, дорогие, земная реальность устроена иначе, чем божественный дом. И ваша игра на земле значительно сложнее, чем вы порой можете предположить. Это игра на преодоление на преодоление самих себя, собственных иллюзий и несовершенств. Вы сами выбрали это, и вы с радостью включались в эту игру. Вам никто не обещал, что будет легко, верно? Вы сами себе этого не обещали. Ваша задача – нести свет во тьму. И при помощи этого света разоблачать обман, развеивать иллюзии. Для этого вам надо видеть реальность, как она есть. Для этого вам надо отличать свет от тьмы, не надевать розовые очки и не принимать за любовь то, что ею не является. Так что же такое позитивное мышление? Это способность, не закрывая глаза на тьму, превращать ее в свет. Это способность даже из неприятностей извлекать позитивный опыт. Будучи людьми божественного сознания, оставайтесь реалистами и твердо стойте на земле. Не позволяйте никому вводить вас в заблуждение, из-за которых вы совершаете ошибки. Призовите на помощь интуицию, она у вас сейчас активна как никогда ранее. Она поможет не впадать в иллюзии, видеть мир, как он есть, и поступать адекватно реальности, исходя из того, что есть на самом деле, а не из своих ошибочных представлений. Вы можете в любой момент обратиться к Всевышнему с просьбой. Дорогой Всевышний, помоги мне в свете божественной любви увидеть, как все обстоит на самом деле. Помоги мне правильно понять эту ситуацию и сделать выбор, который будет соответствовать реальности. Ваш внутренний взор прояснится, дорогие. Вы сможете увидеть, например, что успех ждет вас не там, где вы думали, что выбранный вами путь ведет в тупик, что кто-то обманывает вас, обещает то, чего не может дать. Раньше вы руководствовались своими заблуждениями и шли на ощупь. Сейчас все изменилось. Вы можете ясно видеть путь, лежащий перед вами, и не повторять прошлых ошибок. Ошибки – это тоже часть вашего плана. Но главное, что вам нужно сделать, чтобы не повторять ошибок, это научиться извлекать из них позитивный опыт. Ошибка – это не беда, дорогие, и не нужно себя за нее корить. Я скажу вам больше. Ошибки были частью вашего плана, когда вы собирались воплощаться на Земле. Вы шли на Землю специально, чтобы совершать ошибки. Потому что вы очень хорошо знали, ошибки принесут вам гораздо больше пользы, чем позитивный опыт. Вы пришли на Землю играть и играя учиться. Ваши ошибки – это ошибки в игре. Вы принимаете их слишком всерьез, что только мешает объективному анализу и выводам. Это заставляет вас казнить себя и заниматься самобичеванием, что только отвлекает вас от спокойного извлечения уроков. Дорогие, не нужно казнить себя. Вспомните, что вы любимы. Вы бесконечно и, безусловно, любимы. И никакие ошибки не могут помешать нам вас любить. Бог внутри вас ежесекундно признается вам в любви. Услышьте это, почувствуйте это. Ваши ошибки не имеют никакого значения для этой всеобъемлющей любви. Помните о том, что ваши ошибки ничего не значат для Бога, и что Бог не способен наказывать вас. Бог – это любовь и милосердие, а наказание вы придумали для себя сами. Совершив промах или вспомнив какую-то свою прошлую ошибку, скажите себе. Это нормально. Это часть плана. И я рад, что, совершая ошибки, это позволяет мне учиться и становиться мудрее, сильнее, опытнее. «Для Бога мои ошибки ничего не значат, потому что в глазах Бога я совершенен, невзирая ни на что». После этого вы сможете энергию, обычно растрачиваемую на самобичевание и переживания направить в позитивное русло. Дорогие, это и значит мыслить позитивно, извлекать опыт из ошибок и находить лучшие возможности, вместо того, чтобы казнить себя и предаваться негативным мыслям. Неприятности – это не наказание. Ни одна неприятность не приходит для того, чтобы унизить вас, заставить страдать, или продемонстрировать, что вы ничего не стоите. Это не входит в божественный план. Божественный план предполагает обретение вами вашего подлинного величия и чувства собственного достоинства. Божественный план предполагает ваш прогресс. Ваше возвышение, а не принижение. Божественным планом предусмотрено для вас множество новых возможностей. И ваши ошибки на пути осуществления божественного плана не помешают вашему прогрессу, а, напротив, помогут ему, если вы отнесетесь к ним правильно. Как извлечь силу и мудрость из ошибок и неприятностей? Если вы ошиблись, у вас есть шанс в следующий раз не повторить эту ошибку. Более того, у вас есть шанс извлечь пользу из этой ошибки. Для этого вам нужно только ответить себе на два вопроса. Первый. В чем причина? Второй. Чему я могу научиться? Причина вы уже знаете. Это ошибочное представление о том, как устроен мир. Это привычка к страху, беспокойству. Это ошибочное представление о том, что создать что-то хорошее можно энергиями, противоположными любви. Это недоверие божественному началу в себе и голосу своей интуиции. Это все можно охарактеризовать как отступление от божественного плана. Чему вы можете научиться? Ответ очень прост. Вы можете, благодаря ошибке, вернуться к божественному плану, вспомнить свой свет, вернуться на путь любви и созидания, стать сильнее и мудрее благодаря этому. Каждая ошибка и следующая за ней неприятность несут в себе потенциал энергии. Как вы используете этот потенциал, зависит только от вас. Энергия – это только энергия, она по сути нейтральна. Знак плюс или минус она получает вследствие вашего отношения. Если вы жалуетесь, жалеете себя, обижаетесь, негодуете, вы уходите в минус, и энергия становится разрушительной. Если же вы принимаете решение сделать выводы, исправить ошибку и больше так не поступать, энергия становится созидательной и превращается в вашу силу, в вашу мудрость, в ваш потенциал для позитивных перемен. Дорогие, одна из ваших ошибок состоит в том, что вы не любите признавать своих ошибок. Порой вы упорствуете в своей правоте до конца, даже уже видя, что у вас это ведет к поражению. Это общее свойство людей проистекает из того, что вы боитесь ошибок, потому что вас пугали наказующим Богом. Потому что в вашем детстве вас ругали за ошибки в школе. Все это тоже часть искаженной картины мира, которую вы унаследовали. Но теперь вы можете по-новому взглянуть на этот опыт и переосмыслить его. Вы можете увидеть, как обстоит все на самом деле в любви и свете Бога. Вас ругали за ошибки, чтобы удерживать над вами контроль. Вас ругали за ошибки взрослые люди, которые совершили к своему возрасту неизмеримо больше ошибок, чем вы в детстве, и эти ошибки были гораздо серьезнее. Они ругали вас, чтобы поддержать свой авторитет в том числе и в своих собственных глазах. Вас пугали наказующим Богом по той же причине, чтобы контролировать вас. Чтобы вы не вспомнили своего настоящего свободного «я» чтобы вы не знали, что вы великолепны и любимы, и считали себя маленькими, ничтожными и беспомощными. Но даже все эти несправедливости и унижения вы можете превратить в свою силу, особенно сейчас, когда ваше внутреннее «я» уже пробудилось и радостно заявляет о себе. Вы можете отнестись к этому опыту как к благу, ведь вы пробились к истине вопреки ему, и знаете что? Если бы у вас не было этих страданий и унижений в прошлом, вы, возможно, никогда бы не задумались о том, что должна быть какая-то другая реальность, и что должен быть способ изменить эту ситуацию и измениться самим. И вы нашли то, что искали. Потому что Всевышний всегда дает ответы тем, кто задает вопросы. И всегда помогает прийти к истине тем, кто ее ищет. Поблагодарите свой прошлый опыт. Поблагодарите своих мучителей и обидчиков и вы почувствуете, какой огромной энергией обладает благодарность. Ваши обиды исчезнут, ваши страхи и чувства униженности уйдут, если вы скажете. Я пришел к любви, я пришел к Богу и к самому себе вопреки всем препонам. Я благодарен всем, кто создавал мне эти препоны, ведь в их преодолении я стал еще сильнее. Я обрел еще больше любви, которую теперь у меня никто никогда не отнимет. Дорогие, не бойтесь ошибок и не бойтесь признавать свои ошибки. Чем раньше вы признали ошибку, тем легче ее исправить. Ошибка не грех и не свидетельство вашей слабости и несостоятельности. Это единственный этап на пути к вашим победам. Если с вами произошла неприятность, задайте себе вопрос. Что в этом хорошего? В любой неприятности есть хорошая сторона. И если вы замечали, в любом благоприятном событии есть что-то неблагоприятное. Так устроен дуальный земной мир. Здесь очень многое, если не все, зависит от вашего восприятия. Если вы концентрируетесь на положительных сторонах ситуации или события, вы получаете положительный результат. Если вы концентрируетесь на недостатках, вы получаете отрицательный результат. От какого худшего варианта развития событий освободила вас эта неприятность? Что хорошего произошло следом, чтобы никогда не случилось, если бы не эта неприятность? Дорогие, вы играете в сложную игру. И от вас зависит, будете ли вы получать удовольствие и позитивный опыт или нет. Ищите лучшее во всем, даже в ошибках и неприятностях, и вы его найдете. Потому что Бог приготовил для вас путь к свету. И все зависит от того, насколько вы сами устремлены идти по этому пути. На самом деле неприятностей нет, ошибок нет. Это лишь временные декорации на вашем пути, которые делают вашу игру увлекательнее, придают ей азарта и остроты, что вы так любите. Вы бы не любили наблюдать за спортивными состязаниями, если бы это было не так. Но ваша жизнь увлекательнее любого спорта, любой книги или фильма. И у каждого из вас есть все необходимое, чтобы стать главным героем и победителем своей собственной жизни. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение нейтрализации неприятностей. Вспомните какую-то неприятность из вашего прошлого, из-за которой вы, возможно, переживаете по сей день. Переключите свое внимание с негативных ее аспектов на позитивные, о которых вы, может быть, никогда не думали. Чего бы в вашей жизни не произошло, если бы не эта неприятность? Чего бы вы так никогда не поняли, не узнали? Какие выводы вы сделали? Какой опыт получили? Скажите себе, «Да, со мной случилось это, но зато…» Продолжите фразу. Может, вас не приняли на работу, о которой вы мечтали, но зато на другой работе оказались просто замечательные коллеги. Или вы заболели, но зато у вас появилось время для чтения и размышлений, и вы очень много поняли о себе и о мире. А может, какая-то неприятность подтолкнула вас к тому, чтобы изменить образ жизни, что пошло вам на пользу. Мысленно поблагодарите эту неприятность. А если ее причинили вам другие люди, то и их тоже. Скажите себе, что это пошло вам на пользу. Благодаря этому вы нейтрализуете энергию неприятности, и она больше не будет блокировать ваше движение вперед. Упражнение «Что работает?» Вспомните несколько своих удач, успехов, побед, больших или маленьких, таких, которыми вы остались по-настоящему довольны, которые радуют вас по сей день. Вспомните, как вы себя вели по пути к этим победам. Следовали чужим советам или слушали только свою интуицию? Волновались или были спокойны? Яростно боролись или полагались на судьбу? Относились к себе с заботой и любовью или пренебрегали своими насущными потребностями? Как общались с другими людьми? Сотрудничали или соперничали? Таким образом вы сделаете для себя вывод, что для вас реально работает на пути к успеху. У разных людей здесь могут быть разные результаты, так что не бойтесь ответить неправильно. Теперь вспомните свои поражения. Какое поведение привело вас к ним? «Проанализировав его, вы сможете определить, что для вас не работает?» «Скажите вслух, Всевышний, я стал другим человеком и больше не повторю прежних ошибок, потому что я теперь точно знаю, что работает на меня, а что против меня?» «На меня работает?» «Перечислите. И это позволяет мне побеждать?» «Против меня работает?» «Перечислите. И я никогда больше этого не повторю, так как сделал нужные выводы». Помоги моему дальнейшему осознанию тех вещей, которые работают мне во благо, и применению их в моей жизни. Думайте, анализируйте, делайте выводы. И постепенно у вас сложится достаточно полная картина всего того, что работает, а что не работает на ваше благо. Упражнение «Избавление от страха ошибок». Вспомните ситуацию, когда вы совершили какую-то ошибку, но не хотели ее признавать. К чему это привело? Возможно, позже вы себя корили за то, что вовремя не исправили сделанное, не изменили свое решение, не передумали совершать какой-то поступок. Простите себя за это, ведь причиной был неосознанный страх наказания. Вы не виноваты, что вам был внушен этот страх. Но вы можете от него освободиться, если осознаете, что для него на самом деле нет оснований. Соединитесь с вашим внутренним «я». Представьте, что держите за руку Бога, который у вас внутри. Бог признается вам в любви, окутывает вас заботой и нежностью. Бог говорит вам о том, что вы бесценны, и это неоспоримо. Вы не стали менее любимым из-за ошибок. Бог никогда не наказывал вас за ошибки. Он только сочувствовал вам и стремился помочь. Для Бога ваши ошибки совершенно не важны, потому что они не умаляют вашего величия, не делают вас менее ценным. Скажите себе, «Ошибки – это нормально. Я даю себе право на ошибки». Это часть моего плана на земле. Ошибки нисколько не умаляют мои ценности. Я совершаю ошибки и не боюсь этого признать. Совершив ошибку, я мгновенно распознаю ее. Я вижу ее причины и знаю, как это исправить. В божественном свете я вижу все как есть, без искажений, и мне легко исправлять ошибки. Мне легко извлекать из них позитивный опыт и превращать их в ступеньки моего пути к победам. Перестав бояться ошибок, вы сможете принимать их как есть, не будете закрывать на них глаза и делать вид, что их нет. Увидев ошибку, как она есть, вы не позволите ей причинить вам какой-то серьезный вред, потому что вовремя исправите ее.